высунулась до половины из дверей передней. — Как тебе не грех, Захар Трофимович, пустики молоть. Не слушай его, батюшка, — сказала она. — Никто и не говорил, и не знает, Христом Богом. — Ну, ну, ну, — захрипел на нее Захар, замахиваясь локтем в грудь. — Ты даже суешься, где тебя не спрашивают. Они все скрылись. Обломов погрозил обоими кулаками Захару, потом быстро отворил дверь на хозяйскую половину.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 «И думать нельзя», — боязливо сказал он. «Да, да, через год, не прежде. Ему еще надо дописать свой план, надо порешить с архитектором. Потом, потом...» Он вздохнул. «Занять!» — блеснул у него в голове, но он оттолкнул эту мысль. «Как можно? А как не отдашь срок? Если дела пойдут плохо, тогда попадут к взысканию. И имя Обломова —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 и повалился было на постель, но вдруг опомнился и встал. А что говорила Ольга? Как звала к нему, как к мужчине, доверилась его силам. Она ждет, как он пойдет вперед и дойдет до той высоты, где протянет ей руку и поведет за собой, покажет ей путь. Да, да, но с чего начать? Он подумал, подумал, потом вдруг ударил себя по лбу,